Всю дорогу до Приреченска я постоянно глядел в зеркало, однако на горизонте никаких посторонних автомобилей не было. Как ни странно, никто не собирался меня преследовать. Впрочем, это было излишне. Они и так получили фору в несколько часов. Мои предположения подтвердились, когда я подъехал к загородному дому Борзовых. Кованые ворота распахнуты настежь, нигде ни души, охраны не пахнет. Поставив машину возле ограды, я проник в сад и по знакомой дорожке пошёл к дому. Теперь в темноте неосвещённый он уже не казался уютным и богатым. Так выглядит брошенная дорогая вещь, которая не нужна хозяевам, не привлекает внимания и других. Я спокойно открыл дверь и вошёл в холл. Мягкий ковёр поглотил шум шагов. Мертвая тишина обступала со всех сторон. Меня покинул страх, и я безбоязненно зажег свет. Все вещи стояли на своих местах. Хозяйка и ее дружок не планировали брать много. Они схватили только деньги, наверняка находящиеся в немалом количестве, в распотрошенном сейфе, и умчались в неизвестном направлении, рассчитывая вернуться в когда подойдет время вступить в права наследования. По выложенной паркетам лестнице я поднялся на второй этаж и вошел в кабинет Борзова. В нем ничего не изменилось. Кровавое пятно замыли, обтянутый натуральной кожей диван манил присесть, однако я не поддался его зову. Не открыл я и бар, чтобы промочить горло каким-нибудь прохладительным напитком — Этот дом вызывал у меня отвращение. Здесь было всё, кроме простого человеческого счастья. Обходя стол хозяина, сделанный из дорогого дерева, я нечаянно толкнул ногой корзинку для мусора. Собственно говоря, мусора в ней осталось очень мало, однако две бумаги меня заинтересовали. Это были какие-то распечатки с указанием имени, отчества, фамилии и людей, всего я насчитал девять человек, дня недели, времени и места. Ни один попавший в список не был мне знаком. Поэтому тогда я не представлял ценность этой бумаги. «Завтра покажу ее Дорохову», — подумал я. «Завтра я разыщу его. А пока придется преступникам опять дать фуру. Лишив меня мобильного...» они почти победили. Почти. Домой я приехал совсем разбитым, даже не приняв душ, эта процедура всегда была для меня обязательной. Я упал на кровать и погрузился в глубокий сон. Юрка утром вывел меня из небытия, избавив от необходимости искать его по отделениям милиции. Визитку мой приятель мне не оставлял а все его номера покоились в телефоне, украденном в Юрске. Бас Дорохова разбудил бы и мертвого. Привет, пропащая душа. Привет. Мой зевок не остался незамеченным. Да ты никак дрыхнешь. Посмотри ради любопытства на часы. Я посмотрел. Старый будильник, подарок отца на шестнадцатилетие, показывал полдень. Если бы ты знал, сколько мне пришлось пережить вчера. А почему не брал мобильный? Кое-кто у меня его украл, Юрка восхитился. Даже знаешь кто? Я потянулся. Если, дорогой друг, время тебе позволяет, приезжай ко мне. Выпьем по чашечке кофе и расскажу тебе интересную историю. Кстати, как поживает Анечка Борозова? Классная девочка, да? Наверное, тоже дрыхнет дома. Адвокат отвоевал ей подписку, а не выезд. Он хихикнул, думая, она отделается условным наказанием. Впрочем, при симпатиях судьи на её стороне и небольшой сумме денег, девочка может рассчитывать на оправдательный приговор. Домасков из скожи лезет вон, чтобы поверили в несчастный случай. И поверили, почти, подтвердил Дорохов. Рахманов та ещё птица. Если он явился к Борозовой со своим оружием, то не для того, чтобы затащить её в постель. Поэтому я не удивлюсь, если Борозова выйдет сухой из воды. Я потянулся к бумажке, случайно обнаруженной мною в корзине для мусора. Юрик, будь другом. Пока соберёшься в мою сторону, раздобудь информацию по этим человечкам. Я продиктовал ему фамилии и адреса. Приятель задумался. Некоторые из них я определенно где-то слышал. «Только где? Откуда они у тебя?» Я зевнул уже в десятый раз. «Юрочка, все потом». «Понимаешь, в общем, у меня сложилась картинка. Одна какой-то чего не хватает. Будем надеяться, этот список и есть мое недостающее звено». «Тогда я приеду не раньше» чем что-нибудь выясню. Юрка попрощался и отключился. Я отправился в ванную и встал под холодный душ. Обжигающие струи воды вернули меня к жизни. Ушибленная голова дала о себе знать. Однако две таблетки анальгина притупили боль. Я был готов к приёму гостей, и Юрка не замедлил явиться. Одно задание выполнено. — Вместо приветствия сообщил он, расстегивая сандалии. — Семьи супчиков, которых ты перечислил, подвергались похищению со стороны Рахманова. — Я побледнел. — Ты хочешь сказать, во всех этих семьях были похищены дети, когда родители вовремя не выплатили долги? — Вот именно. — Но откуда вам это известно? Ведь они не обращались в милицию? — Да. Они слали анонимные письма с изложением фактов, объяснил Дорохов. Видишь ли, дети подвергались насилию, и родители жаждали возмездия, но мы ничем не могли помочь. Нам нужны улики, а не анонимки. А вы допрашивали Рахманова? поинтересовался я. Разумеется, и он делал честные глаза, а о точной ставке с Рустамом родители естественно отказывались. Я почесал затылок. Скажи, у вас была информация о бане берзовой, ну, о её посещении? Дурохов замотал головой. Нет. Тогда непонятно. Приятель глядел на меня во все глаза, пытаясь угадать ход моих непростых мыслей. Наконец он сдался. Кофе ты угостишь, как обещал? Юрка помал руки, и мы отправились на кухню. Я поставил на огонь жезлу и порылся в холодильнике в поисках чего-нибудь съедобного. Кроме куска заплесневевшего сыра, разыскать ничего не удалось. Правда, в хлебнице нашёлся не менее древний кусок батона, однако в пищу он также не годился. Наблюдая за мной, Юрка ради интереса тоже сунул голову в холодильник и восхитился: "Ух ты, даже яиц нет" меня это разозлило. Кто в конце концов пришёл в гости, мог бы купить торт. Да вы сгоняе, у тебя кондитерский под боком. Я хотел отказаться, но подложечкой предательски засосала: "Беги, ты и про деньгах хватит". Я проводил Юрку, вернулся на кухню и с неудовольствием заметил, что остатки кофе пачкают кухонную плиту. Пришлось начинать заново. Дорохов сработал оперативно. Он купил колбасы, сыра, яйца, ветчины, и вскоре в моей квартире вкусно запахло домашним завтраком. Не сговариваясь, мы оба накинулись на еду, и лишь потом, попивая кофе медленными глотками, вернулись к теме нашего разговора. Юрка начал первым: "Ты не рассказал, кто умахнул твой мобильный?" Тут кто явился виновником смерти Барзова, Рахманова, Рыбиной и Дожикова? Приятель вытерщу глаза. Что? Что слышал, я не оговорился? То есть, за вчерашний день ты так много выяснил? Дурохов отправил в рот кусок печенья. Где же ты был? В Юрске? Зачем? Собирался кое-что выяснить. Я сожмурю глаза. И недостающее звено вдруг совершенно спокойно встало на пустовавшее место. Возможно, где-то я допустил ошибку в рассуждениях. Однако предо мной сидел настоящий оперативник, готовый в случае чего подправить и прийти на помощь. "Сиди и внимай, мой друг", обратился я к ошарашенному Дорохову. "И не стесняйся прервать если ход моих мыслей тебе не понравится. Друг кивнул в знак согласия. В нашем городе живет очень известная и очень богатая семья Борзовых, — начал я. Папаша, в прошлом преступный авторитет, решил развести друга Рахманова на деньги. Я не знаю причины такого развода. Возможно, когда-то Рустам задолжал Тимуру, и об этом долге благополучно забыли. Возможно, Тимур Васильевич намеревался провернуть ещё немало сделок, за которых требовались деньги. Затрудняюсь остановиться на чём-то одном, однако надеюсь, когда мы отыщем Анечку, если имеется такая надежда, она поведает нам обо всём. Постой, перебил меня Юрка. Анна сбежала, ты уверен? Вчера ночью я навестила её. Боюсь, она не скоро появится в нашем городе. Он махнул рукой. Ладно, давай рассказывай дальше. Итак, парочка, отец и дочь, решили развести Рахманова на деньги, продолжал я. Это было довольно опасно, так как всем бизнесменам известно, Рустам не прощает долгов. У него работала чётко отлаженная схема: похищение детей или родственников должников, а Анна и Тимур Васильевич об этом знали. И задумали провести его. Барзова младшая стала посещать все кафе и рестораны города в поисках похожей на себя девушки. Усёк дураха вкинул: "Молодец, ей удалось атаскать яну рыбину". Воспитанница детского дома, наверно, фанарела от счастья, что богатая девочка взяла её в свою семью, познакомила с родителями, а известный в городе бизнесмен водит её по дорогим магазинам и покупает ей одежду. Тем временем Барзовы ждали окончания срока возврата долга. Всё было готово. Родное дочь Темур Васильевич отправил бы подальше от греха, а Яна явилась её невольным заместителем. Именно на неё и должен был клюнуть Рахманов, не получивший срок свои денежки. Рустам похитил бы несчастную и стал бы угрожать Баразову. Уж не знаю, как тот намеревался поступить. Может, не обращал бы внимания, а может и скорее всего обратился бы в милицию. Там бы выяснили, произошла ошибка, Рахманов похитил не ту девушку. Однако это было не столь важно. Свой срок в тюрьме он бы схлопотал, а отец и дочь жили бы припеваючи судьба несчастной Рыбиной, играющей роль живца, их совершенно не беспокоила. Если бы Яночке повезло и Рахманов не успел бы ее убить, Борзову бы отделали с небольшой суммой или устроили бы девочку в университет «Финита ля комедия». «Но что-то пошло не так», — вставил Юрка. «Борзов умер раньше Рахманова, и она исчезла». «Думаю...» смогу ответить тебе на этот вопрос, улыбнулся я. Видешь ли, мне самому не давало покоя, почему две девушки так похожи? Уж не родственницы ли они? Наверно, об этом задумался и Борозов. Он стал допытываться у Людмилы, не родила ли она в своё время двойню. Согласись, такое вполне могло случиться, когда Тимур Васильевич сбежал за границу, не оставив любовнице ни копейки. Она находилась в аховом положении. На руках парализованная мать, родственников нет, денег тоже. Женщина решилась на героический поступок, все же родила от любимого. Но если девочек было двое, Людмила могла отдать одну из них в детский дом, потому что понимала, двоих ей не поднять. Возможно, она отвезла вторую дочь в Приреченск, чтобы замести следы. Что она ответила Борозову, когда тот поинтересовался, не является ли Рыбина его дочерью, спросил Дурохов. Всё категорически отрицала, ответил я. Но бизнесмен ей не поверил. Он поехал в Юрск, чтобы лично убедиться в правдивости её показаний. Вчера я был в Юрске и узнал у женщины, работающей в горсправке, Людмилой, Интересовались мужчина по описанию похожий на Борозова, и девушка по описанию похожая на Аню или Яну. Дама дала мне адрес некой Елены, подруги Людмилы. Но к моему приходу кто-то повесил её в чулане собственной квартиры, а меня лишил средств связи. Юрка присвистнул: "Думаешь, Анечка? Рад бы думать по-другому", парировал я. Однако больше кандидатур нет. Зачем это ей? Она единственная наследница. Да, пришлось согласиться мне, если только выяснилось, она единственная дочь Борозова. А если они оба узнали обратно? И если оказалось, что и Рыбина его дочь. Тимур Васильевич никогда не оставил бы ни копейки своим любовницам, о чём безбоязненно заявил тюльпан, но деток своих не обидел бы. И так план с Рахмановым рухнул. Подставлять под удар родного ребенка Борзов не хотел. Предприниматель смотался в Юрск, прояснил для себя картину. Потом, думаю, сделал анализ ДНК. Убедившись, что обрел еще одну дочь, всю выложил Аня. И это ей не понравилось. Ее подруга Алина Никифорова не раз говорила, «Аня никогда не потерпит конкуренции». Пусть девочки-близнецы, однако роสนных чувств они никогда не питали друг к другу. Анечка выработала свой план и начала действовать. Во-первых, следовало устранить отца, пока он ещё не изменил завещание. Сообщники помогли ей и дело представили как несчастный случай. Совершенно неожиданно на месте преступления оказалась тюльпан, которая, как и многие другие в этой истории, Захотела заработать на богатенькой девочке, однако получила смертельную рану. Итак, убийство попаши сошло с рук, Анечка получила ещё и страховку. Потом её сообщник устранил Яну. Я хлопнул рукой по столу. Это получилось так неожиданно, что Юрка взрогнул и посмотрел на меня как на ненормального. Ты что? В квартире Петра Должикова царил хаос, проговорил я. Теперь до меня дошло, что могли там искать. Дорохов приблизил ко мне разغречённое лицо. Что? Анализ ДНК? Мне кажется, у Тимура Васильевича всё же состоялся разговор с Яной. Он отдал ей результаты анализа, и она спрятала его у Должикова. По её мнению, Там его Анна не достанет. Однако молодые люди просчитались. Я схватил его за руки, умоляя: "Прикажи своим орлам срочно задержать Анну". Мой приятель не шелохнулся. "Милый мой, поверь моему опыту, она никуда не сбегала. Разве у девочки только одно жильё этот загородный дом?" Я вздохнул. "Почему ты думаешь, «Да потому что нам нечего ей предъявить!» — крикнул Юрка. «По суди сам. Речь твоя складна, но где доказательства?» «Дамасков отмажет ее от убийства Рахманова, а больше у нас на нее ничего нет. Что касается Рыбиной, нет тела — нет и дела. Должикова не сбивала ее машина. Тюльпана убила не она. В Юрске вчера ее тоже не было. В чем же виновата девочка?» Я до более жал пальцы, так это ищите доказательства, она должна получить по заслугам. Юрка подмигнул. Она от нас не уйдёт. Скоро девочка вступает в право наследования, она обязательно появится в городе, если сейчас её здесь нет. Пусть Анечка ни о чём не догадывается, а мы организуем за ней слежку. Я обхватил руками гудящую голову. Боже, как это долго. Она почти выиграла. Нет, убеждённо сказал Юрка. Кто предупреждён, тот вооружён. Если её хитрый маленький мозг действительно додумался до такого кошмара, ей не уйти. Она расслабится и чем-нибудь себя выдаст. Появится и сообщник, с которым они обязательно что-нибудь не поделят. Сейчас у парочки всё гладко. Они ждут денежек. — Не думаю, что сообщник дождется тот куш, который себе нарисовал. Девочка попытается обскакать его. Он стукнул кулаком по столу. — Ах, если бы мы нашли его раньше и внесли сумятицу во вражеские ряды. Но как это сделать? — Выход один, и ты сам о нем упомянул, — успокоил я его. — Ждать? Юрка вздохнул и взглянул на часы. Ничего себе засиделся, пора и поработать. Я всё ещё на государственной службе. Поработай, милостиво разрешил я. А ты скорее восстанавливай карту, порекомендовал он. Иначе как будем держать связь? Вдруг случится что-нибудь из ряда вон выходящее. Я хлопнул в ладоши. Тётушкино мобилка. Сейчас я заряжу её и позвоню тебе. А ты пока «Начертай свой телефончик на этом клочке!» И сунул ему невесть, откуда взявшийся тетрадный лист. Оперативник быстро выполнил задание, взял под козырек и ретировался. Я же решил еще немного посибористовать, однако мне не дали. Звонок городского телефона, от которого я уже давно отвык, напомнил корабельную сирену. Трубка вкрадчиво зашептала незнакомым голосом. Никита Савельев, он самый. С вами говорит Кирилл. Я напряг память, но она отказывалась выдавать субъекта, носящего такое имя. Извините, но это мне ни о чём не говорит. Он вздохнул. Конечно. Помните тюльпан? Она должна была упомянуть обо мне. Я её бывший партнёр по танцам. А потом мы вместе жили, пока с ней парень замолчал, я щёлкнул пальцами. Ну да, естественно. Тюльпан рассказывал про свою любовь какого-то Кирилла. Признаться, он на часто выветрилса у меня из головы. И чего же вы хотите? Встретиться с вами. Зачем? Кирилл прерывисто задышал, чтобы поведать о том, чего вы не знаете. Я хмыкнул. То есть вы знаете больше, чем сообщила мне тюльпан? Парень не растерялся. И я в курсе, о чём вы с ней говорили. Она не сообщила и десятой доли. И ведь сама виновата, правда? парировал я. Кстати, а где вы были всё это время? Вообще-то ваш выход должен был быть намного раньше. Он снова задышал. Ей испугался и спрятался в узнакомых Послушайте, мне есть о чём сказать. Вы не пожалеете, если назначите мне встречу. Общение с этим парнем вызывало во мне смутное беспокойство. Что-то было не так. Кирилл, я сейчас нахожусь дома и готов принять вас. Нет, испуганно воскликнул он. За мной следят. За мной тоже. Вот видите, молодой человек начал успокаиваться. Предлагаю свидание на нейтральной территории. Например, кафе Белый лебедь. Я поморщился. Хуже забегаловки в нашем городе не было. В кафе тусовалась такая разношёрстная публика, что приличный человек, воле судьбы чутявшийся там, сбегал через 10 минут. Почему именно это кафе? Так мне удобнее. Кирилл. А сейчас вас никто не подслушивает, осведомился я. Его нет, прозвучало как-то неуверенно. Тогда не будем рисковать, выкладывайте информацию по телефону и идите своей дорогой. Так не пойдёт, не согласился он. Мне нужно смотаться из этого города. И что же вам мешает? Отсутствие денег. Я расхохотался так, что мой смех услышали в соседнем районе. Кажется, все в Приреченске сговорились вытрясти деньги из бедного журналиста. Мой дорогой, сначала вам нужно было задать мне вопрос, смогу ли я проспонсировать вас. Вы сразу бы услышали нет. Но всякий случай повторю, мне практически всё известно по этому делу, и бросать деньги на ветер я не намерен. Его голос шелестел: "Вы знаете не всё, вернее, почти ничего. В этом деле всё не так, как выглядит на первый взгляд, и потом я не прошу много, только купить билет на поезд до Москвы. Там у меня родственники, они спрячут меня до выяснения всех обстоятельств". Я не сдавался: "У вас тут тоже родственники? Почему бы и мне отправить вас в столицу?" Дом родителей окружён, поведал он. Поверьте, я бы предпочёл другой выход, если бы он был, и похоронил бы всю информацию в недрах своей души. Обратиться к вам меня вынуждают обстоятельства. Похуже, он меня уговорил. Во мне сыграло человеческое качество, знакомое всем. А вдруг я действительно могу упустить что-то важное? Вашу взяла «Называйте время. Девятнадцать часов. Идет. Как я вас узнаю? Я сам к вам подойду. Займите крайний столик справа у окна». Он быстро повесил трубку, не попрощавшись. «Я же сразу набрал мобильный Дорохова». «У меня новости». Он выслушал с интересом. «Думаешь, подставная утка?» «Уверен. Аня должна уничтожить всех, кто каким-либо боком песикался с её делом. И ты пойдёшь, если меня подстрахуют, Юрка задумался. Я бы не рисковал, ему нечего сообщить нам. Понимаешь? заметил я. Сообщить ему может и нечего. Однако рядом наверняка будут крутиться сообщники Борзовой, те, которым приказано уничтожить меня, но не сам же он пустит мне пулю в лоб. — Нет, приятель. Увидеться с ним необходимо. Дурахов больше не спорил. — Значит, белый лебедь, девятнадцать ноль ноль. — Именно так. — Ступай, ничего не бойся, — сказал он ободряюще. — Мои ребята отцепят эту забегаловку, прежде чем вы в ней появитесь. — Тогда до встречи. Пока я разговаривал с Юркой, страх не накрывал меня своей волной. Он накатил позже когда приятель отключился